Глава 48 восьмая. Неучтенный фактор. Извечные русские вопросы. Кто виноват? Что делать? Едят ли курицу руками? Уже не меньше часа великий князь Александр Михайлович и сценарист изучали запись беспилотника и разглядывали подводную лодку, встреченную в Японском море путешественниками во времени. С высоты птичьего полета она казалась не такой огромной, из-за узкого, похожего на веретену корпуса, хоть по длине была лишь немногим меньше броненосца. Сразу после прибытия катера во Владивосток, радостных обнимашек и дежурного ступора офицеров из свиты князя при виде оригинальной формы Симоны Информация о коротком яростном бое с подводным монстром стала главной новостью дня. Висящий в то время над морем беспилотник бесстрастно фиксировал все нюансы сражения. Вот стремительно набирает ход катер, а к нему в кильватер пристраиваются три огромные десятиметровые метровые торпеды. Вот первая из них подстраивается к осадке катера или просто из-за неисправности выныривает на поверхность и в нее упирается пулеметно-пушечная очередь. После чего в небо летит столб воды и дыма, детонирует взрывчатка сразу в двух торпедах, а последняя, покрутившись как оглушенная, тонет. «Ну и что скажете?» – прервал наконец молчание князь. Сценарист, глядя на свои записи, не поднимая головы, пробормотал. это японская японско-океанская подлодка Ай-52, совершенно диким запасом хода, 21 тысяча миль, одна из загадок Второй мировой войны бесследно исчезнувшая с грузом золота острова Зеленого мыса в 1944-м. Вооружена торпедами тип 59 по 400 килограмм взрывчатки в каждой, с дальностью стрельбы на расстояние до 9 миль. Она одна могла утопить всю Тихоокеанскую эскадру, оставаясь незамеченной. «Могла утопить всю эскадру, отратила торпеды на наш крошечный кораблик», – фыркнула Симона. «Да нет», – покачал головой сценарист. «Думаю...» Вы просто оказались на линии огня. Била она как раз по Петропавловску, и судя по тому, что при тролении потом обнаружилось всего две мины, именно эта подлодкой была причиной гибели броненосца и адмирала Макарова в классической истории. По динамике трагедии подходит вполне. Сначала взрываются торпеды, потом детонирует нитроглицерин, и броненосец разламывается на части. Сначала в нашем времени появляетесь вы, потом это подлодка. Кого ждать еще?» Князь присел рядом со сценаристом и заглянул ему в лицо. «Да нет, Александр Михайлович, судя по тому, как развивались события в Желтом море, это мы вломились туда, где уже была эта подлодка. Не появись там катер с Никой и Симоной на борту, уже сегодня все газеты писали бы о том, что броненосец Петропавловск подорвался на минах. То есть мы изменили ту историю, которую уже кто-то менял до нас. И, кажется, не первый раз». Сценарист кратко описал свое первое стремительное путешествие на Бородино и, аккуратно достав из кармана, положил перед князем бережно хранимую свинцовую пулю, которую он выковырил на следующий день из капсулы. «Из 21 века на Бородино, а потом к нам. Как такое вообще возможно?» – разглядывая пулю, покачал головой князь. Сценарист вздохнул и сел поудобнее, приготовившись к долгому разговору в рамках господствующей в начале XX века науки никак. А вот в соответствии с теорией многомерного пространства, описанной еще в 1853 году Бернхаром Риманом, очень даже возможно. Вот смотрите, для наглядности сценарист положил перед собой лист бумаги и начертил на нем прямую линию, заканчивающуюся жирными точками. Стол – это двухмерное пространство. Пока лист лежит на его поверхности, Попасть из одной точки в другую можно только пройдя эту линию, но стоит нам взять лист в руки и перейти из двухмерного пространства в трехмерное, движение из одной точки в другую сразу упростится. Достаточно просто сложить лист пополам и они соприкоснутся. Перемещение во времени происходит по такой же схеме. Мы каким-то образом переходим из трехмерного пространства в четырехмерное, а вот как это делаем я пока сам не понимаю. Объяснить, что происходит с помощью ньютоновской физики невозможно. Зато все временные аномалии вполне объяснимы, если перейти на уровень мельчайших неделимых частиц квантов. На квантовом уровне не действуют привычные законы физики, поэтому пришлось изобретать специальную науку – квантовую физику, в соответствии с которой одни и те же объекты могут быть одновременно и материальными, и нематериальными, и частицей, и волной. Свет оказывается материален и состоит из потоков фотонов, Гравитация состоит из гравитонов, мысль – из глюонов, время – из хрононов. С точки зрения классической ньютоновской физики – дичь и ересь. Попробуйте пойти сейчас в школу и заявить, что Солнце швыряет в нас кусочки света, а мы бросаем друг друга кусочки мыслей. В начале XX века это признак душевной болезни. В начале XXI – естественно и вполне научно. Как писал автор «Физики невозможного». В обычном мире мы иногда шутим, что невозможно быть немножечко беременной, но в квантовом мире дело обстоит еще хуже. Женщина в нем существует как сумма одновременно всех возможных состояний ее тела. Она может быть одновременно небеременной, беременной, девочкой, старухой, девушкой, деловой женщиной и так далее Вот эта физика невозможного и провозглашает естественность перемещения во времени и пространстве – а то, что они происходят на незнакомых физических принципах, хождение по морю без парусов тоже казалось ересью еще полсотни лет назад. Однако, если с теорией уже в конце 20 века было все понятно, очень долгое время отсутствовал инструмент, который позволил бы все вышесказанное подтвердить практически. Так было вплоть до изобретения квантовых компьютеров, один из которых стоял у нас в лаборатории в Чемульпо, а второй стоит сейчас на катере. Практически сразу после появления таких вычислительных машин ученые из Московского физико-технического института вместе с коллегами из США и Швейцарии провели эксперименты, в которых успешно заставили квантовый компьютер вернуться в состояние прошлого. Краткие выводы исследования, описывающие возможность проявления этого эффекта, были опубликованы в пресс-релизе на сайте phis.org, подробности представлены в журнале Scientific Reports. Ну а потом случился запуск одного хитрого блока адронного коллайдера, который резко усилил возможности перемещения во времени. Каким образом адронный коллайдер взаимодействует с квантовым компьютером, непонятно. Но управляется процесс перемещения, во всяком случае в нашем варианте, программным обеспечением стратегического симулятора. Самое любопытное, что принцип действия квантового компьютера и человеческого мозга идентичны, только мозг гораздо сложнее и мощнее самой совершенной машины, А это значит, что перемещения были возможны и без наворотов 21 века, что подтверждают результаты многочисленных раскопок и наблюдений. Смотрите, в 1944 году в шотландской каменоломне Ненингуде из куска песчаника, возраст которого составлял 400 миллионов лет, извлекли металлический гвоздь. В 1871 году сотрудник Смитсоновского института Уильям Дюбуа сообщил о монете, обнаруженной на глубине 35 метров в Лаун-Ридж, штат Иллинойс, в культурном слое возрастом 200 тысяч лет. Тогда же, кроме монеты, во время бурения в районе Уайтсайд на глубине 36,6 метра рабочие нашли ободок или большое медное кольцо, подобное тем, что до сих пор используется в корабельном рангоуте а также нечто, напоминавшее богор Из угольных пластов, возраст которых превышает историю человека, постоянно извлекают гвозди, вазы, кружки, цепочки, монеты, в общем все то, что мы используем в повседневной жизни. «Попасть без всяких приспособлений можно не только из будущего в прошлое, но и наоборот», – продолжал свой монолог сценарист. Один из самых характерных примеров – случай с Рудольфом Фенцем, молодой человек в странном одеянии, непонятно откуда появился В 1950 году в Нью-Йорке посреди улицы и тут же был сбит машиной, что создало большие трудности с выяснением его личности. Определить, кто он, оказалось сложно, поскольку в его кармане были обнаружены пивной жетон из бара, о котором никто в Нью-Йорке не имел ни малейшего понятия, письмо, датированное 1876 годом, несколько устаревших долларовых банкнот и визитка с адресом. Но по этому адресу Полицейские обнаружили коммерческую лавку, где о погибшем даже и не слыхали. Правда, эти явно антикварные вещи почему-то выглядели как новенькие. Полицейские все-таки установили личность убитого с трудом, но отыскали престарелую вдову, которая сообщила, что отец ее мужа Рудольф Фенц на самом деле пропал в 1876 году в возрасте 29 лет и больше его никто никогда не видел. Практически все эти перемещения носят случайный, незапланированный, спонтанный характер. Предполагаю, что они связаны с нечаянной активизацией каких-то неизученных функций нашего головного мозга, который входит в резонанс с какими-то внешними колебаниями на квантовом уровне. И тогда случается перемещение. Ну а мы... Ну а вы, насколько я понял, проникли в прошлое контрабандой, улыбнулся князь. М-да, причем после прибытия Симона уже повторный Хотя намерения такого не имели, – поддержал шутку князя-сценарист. Так что, Александр Михайлович, отвечая на ваш вопрос, в гости можно ожидать кого угодно и когда угодно, я больше скажу, даже не представляю, сколько и где уже сейчас шляется в прошлом путешественников из будущего. После активации портала посредством Адронного коллайдера возможность перемещения резко упростилась, но подлодка 1943 года – это из другой оперы – Портал коллайдера каким-то образом ограничивает перемещение сферой с диаметром в 30 метров, а подлодка в три раза длиннее. Так что, скорее всего, она прошла через какой-то другой портал. Вполне возможно, ее команда даже не поняла, что они уже не дома, а в гостях. Как люди военные, увидев бой японского флота с неприятелем, они не могли остаться в стороне, вот и поучаствовали. С этого момента придется помнить, что все, что мы делаем – может быть не единственным неучтенным фактором и никто не знает, где, в каком виде и в какой форме этот фактор может проявиться, а может уже и проявляется.